Глава 12, в которой выясняется, как важно в жизни на что-нибудь копить. То есть, правильно ли я понимаю, благодаря этим недоделанным ремонтникам, на темяшить всеятель нам нечего, заключил Гаря. Кстати, насчёт раздолбленной стены, продолжил он, обращаясь к Авроре. Я мог бы её немного подкантропупить, если только отыщу свой ящик с инструментами. Надеюсь, я не оставил его в сауне. Осмелюсь предложить заодно поклеить обои, например, матовые с пурпурными гиацинтами, модные в этом сезоне. Или, может, лучше вельвет с кремовыми мальвами? Я тут на днях на распродаже стройматериалов как раз. Что же нам теперь делать? Саня бесс церемонно прервала сентиментального ухажёра. Мой сиятель никак не может сиять, если в нём нет аметистов. Нам совершенно необходимы камни. Я бы даже сказала, груды драгоценных камней. Бригита, а у тебя случайно не найдётся немного драгоценностей? На худой конец, жемчужного колье. Или, может, у тебя, Марьята? Саня беспомощно переводила взгляд с одного соседа на другого. Все молчали. Постойте. Даня взобрался на подушку и повернулся к Ритве. Сокровища! У тебя же целый сундук камней, монет и батончиков в Пасе. Я видел твой этот, как его там, миллионный фонд. Пася, ты же видел её сундук. Там не то, что носитель, на, на космический корабль деталей хватит. Все повернулись к Вороне. Ритва нахохлившись, сидела на стеклянной сахарнице. ковыряя лапой прилипший к крышке орешек. В гостиной Марьята воцарилось тяжёлое молчание. Отковыряв наконец орешек, Риitva отправила его в рот и медленно произнесла: Пенсионный фонд мой, не отрицаю. Батончиков там нет, кстати. Я же уже объясняла. Всю мою жизнь собираю все эти дурацкие монетки, блестючки, медальки. на рынках, свалках, по лесам, полям, рекам, вот этими самыми лапами. По выходным и в отпуске. Простуженная или усталая. Ритва говорила необычно ровным и спокойным голосом. Чтобы вас курят неразумных радовать. Чтобы Эх, да что вы понимаете? всхлипнула Ритва и, отвернувшись к окну, продолжала. Вот вы, Леша, вобоитесь хизи этих накса. А знаете, кого дети боятся куда больше, чем водяных и троллей? Зубных врачей. Да-да, представьте себе. 30 лет я работаю зубным врачом, и 30 лет меня никто не любит. Мной пугают и угрожают. Чисти зубы как следует, а не то будет дырка и пойдём к врачу. Сладкое вредно для зубов, придётся показаться дантисту. И вот это ещё. Открой ротик, тётя только посмотрит. А тёте ведь нужно не только посмотреть, но и полечить, а иногда и удалить зуб. Зато угадайте, кому достаётся весь почёт и слава, когда проклятый клык наконец извлечён из перепуганного бельчонка. Зубная фея. Я делаю всю грязную работу, а потом появляется её зубейшее высочество, забирает зуб и взамен кладёт монетку под подушку. И всё. Бельчонок ликует, родители довольны, и только зубной врач по-прежнему остаётся самой страшной угрозой счастливому детству. И тогда я решила собирать сокровища, чтобы на пенсии стать зубной феей. Догадался Даня. Так вот, почему на той неделе, когда у меня выпал зуб, под подушкой лежала бронзовая пуговица, а у Сани были перламутровые бусины. Вообще-то ты классная ритва, добавил Саня неожиданно. Все повернулись к Фазанчику. Если б не ты, я бы, наверное, замёрз в той яме в сосновнике или утёк бы на самое дно велиёки вместе с 낙сом. Ритва, миленькая Тебя и так все любят, и я обещаю, впредь тебя не бояться. Ну, может, только совсем чуточку. Разве ты не понимаешь, что ты всем нам очень нужна? Пожалуйста, можно мы чуть-чуть, совсем слегка опустошим твою сокровищницу. Может, Сане не так уж и много нужно для сиятеля? Всего пару-тройку килограммов камушков, а? Ну что ты молчишь? Все снова повернулись к ритве. В этот раз ворона явно не торопилась с ответом, очевидно обдумывая каждое слово фазанчика. Все терпеливо ждали. Наконец, тщательно почистив каждое пёрышко и для пущей важности потеребив свой хвост, Ритва торжественно обратилась к притихшим соседям. "Ну что ж, вот вам моё официальное заявление. Я, Ритва Каркила, Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, приняла непростое решение. В эти нелёгкие для села времена пожертвовать часть своих пенсионных накоплений в пользу, так сказать, развития науки и технологий в Фазанчиково. Решение моё окончательно и пересмотру не подлежит. Эх, мечты, мечты! Где ваша сладость? Что тут началось? Гостиная загурлила. Саня развернула на столе невесть откуда взявшийся огромный лист бумаги, на котором им с Марьятой предстояло нарисовать чертёж будущего сиятеля. Мастиф, засучив рукава своей спортивной куртки и разминая круговыми движениями колено, громко обсуждал с Гари, как достать сундук из ямы. Бригита увлечённо шепталась с Авророй. Хвост предстояло помыть специальным шампунем для придания ему объёма и шелковистости и тщательно вычесать. Дане, уже 5 минут душившему сконфуженную ворону в объятиях, были поручены переговоры с Наксом. Тяжеленный сундук, ведь нужно было как-то переправить через реку. Запуск сиятеля запланировали на середину декабря. Ведь если всё пойдёт по плану, Северное сияние будет видно далеко-далеко за пределами села, а это значит, что кто-то увидев сверкающее небо, возможно, решит провести рождественские каникулы в Фазанчикова. У них так давно не было гостей, и особенно детей. Для надёжности было решено, что Марьята с Бригитой нарисуют афиши, где будут указаны день и час работы сиятеля, а Паси с Ритвой Развезут и расклеят их в соседних сёлах. На лыжах-то в самый раз, суетился Мастив, позабыв про боли в пояснице и суставах. Чего тут до соседей-то рукой подать? Километров 10, если в обход сосновника. Мы с Ритвой и не такое видали, верно? И Ритва кивала. Она не могла не согласиться с этим неутомимым пенсионером. у которого только по ее скудным сведениям было 11 наградных значков за долгую полицейскую службу. Никто не услышал, как через дырку в подполе, в гостиную «Марьяты» тихонько прошмыгнула крохотная мышка в белой вязаной безрукавке. Внимательно выслушав план Сани, мышь Кюлики достала из кармана небольшой блокнот, чиркнула в нем несколько слов, и, никем не замеченная, Выскользнула из домика старая белка.